Взбивалась у глинистых круч в молочный кисель, по которому скользила солнечная позолота на паскотине, сизы с ночи, покоились голубые отражения облаков. Туда, на жирные травы, вспенивая воду, торопливо переплывало колхозное стадо. Коровы рыжие в пежинах, черно-белые, какие-то забавные, игрушечные, словно слеплены из гипса. Степенно, оскальзываясь копытами, выпредали на лук, выпячивый костистый зад.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 После поста на шестой недельке, еще будет до да праздничек до да Вознесенницы, возносился Христос на небеса. Заплакала тут нищая братья-сироты. Еще кто нас обои-тоденет, еще кто нас теплом обогреет, еще кто темной ночью укроет. Тут голос у старица внезапно загустел, налился силой и зарокотал. Пламя лампадки загнулось.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 денежку пожалеем сиротиине несчастные хвостика рыбьев на помаковочку не дадим только за вино тут у нас живет рыбах христофорем кличет, да он от бочки то семги впрок наловит за зиму всю съесть не могут которую сквасют так он на болото тайком бочку с рыбы вывезет да там и выпружит вот какие люди есть на свете я торопливо записывала за ульяной осиповной а она делала вид что не замечает ты кушай детика на меня не гляди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 Ульяна Осиповна поилозила пальцем во рту, выправила надёсных ставные зубы, чтобы не выпали, глотнула воздуха и запела. «Приотправился, любезная и милая водорожечку, ой, да не водальнюю, любезная и выпечальную».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 «Плесни скорее на каменку, а то сдохну». Он с тоской, скривя губы на сторону, осмотрел закуски. «Ну, пошарь в загашеньки, а? И не уж ничего не осталось с вечера, хоть на донышке, хоть 20 капель, и не уж все выжирали. Хорюза в тебе принесу ведро, а бы семги рыбы отдам. Ты меня знаешь, у меня слово «кремень». Степана всего колотило пальцы мелко дрожали, теребили хлебную корку, крошки просыпались на пол».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 «Если я тебе такая любушка, так и не перечь, стелись и вехать под ноги». Степка с тоской посмотрел на бутылку. На дне немного сблескивало, капель тридцать можно выжать. «Ну, Полюшка!» Королишка насуровила взгляд, черные густые брови сошлись в стрелу. «Все, все! Лихой пробежка до вражеского окопа!» Королишка проводила Степану взглядом, глаза ее странно вспыхнули и остекленили от близкой слезы. Ребятенок совсем вздохнуло жалостливо.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 от чего-то побавился королишки ее странных прилипчивых глаз ее острого язычка не знающего меры ее сполошливые натуры богатырка возбуждал во мне что-то потаенное дурное блудной кабелиной чего я стыдился прятал от себя но и мог наверное при случае выплеснуть наружу как говорится хряснуть шапкой об пол а там будь что будет и чего она играет со мной подумал я и невольно покраснел дергет как собаку на поводке но королишка сдержалась отступилась от меня лишь от порога снова посмотрела пристально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 Одевальница положок. Это что мне увиделось сразу? А были еще рогозные кули, набитые под завязку, до оранжевый непромокаемый мешок. Уж не знаю, для какой нужды, да сумка с инструментом. И неужели все это пригодится? подумав я с интересом, разглядывая рыбацкий скарб. Королишка сутулилась, безучастно уставясь на корабье и котомке. Вроде бы не слышала шагов за спиною Солнце уже перекатилось через охлупень древней избы и позолотило курчу волос. Голова королишки принакрылась зыкьим облачком, задымилась.